Глава 41 Я, конечно, получила неуд вместе со всеми. Аргашас не простил мне божественного вмешательства. Заявил, что мы всей группой должны прийти на пересдачу. Иначе у нас возникнут серьезные проблемы на зачетной неделе. Нет, ну гадже! негодовала Нария, когда мы втроем вернулись в нашу спальню в общаге после пар. Да те пигасы, кого хочешь, сожрут, и костей не оставят. И вот как с ними общий язык находить? Мы как бы не боги. Да тут и боги не помогут. Я устала, хмыкнула и распласталась на кровати. Видела же сегодня, меня это родство ни разу не спасло. Потому что он гад, отрезала Нария. Вот и весь ответ. Я не стала спорить. Гад так гад. Следующие дни у нас должны были быть более чем насыщенными. С колоквиумами практическими занятиями и прочим-прочим-прочим. Но беспокоило меня не это. Я не знала, где мы с Раймондом проведем следующее свидание. А в том, что оно состоится, конечно же, в очередной выходной, я ни разу не сомневалась. И хотела бы заранее подготовиться, если не физически, то хотя бы морально. «Ника! Да Ника же!» Тормошила меня между тем Лара. «Угу, я. Что опять?» Пробормотала я. «Завтра у нас порталы. Жених твой на прошлой паре пообещал, что отправит нас в другие миры, помнишь?» Не помнила. Ни обещания, ни жениха, ни других миров. И тем более не помнила порталы. Да и все равно как-то было. Я устала и хотела спать. Сильно хотела. Очень уж меня выбила искали эта практика с пегасами. А ведь все это еще пересдавать надо было. И я сомневалась, что пересдам хотя бы с третьего раза. Я вырубилась, просто закрыла глаза и вырубилась практически сразу. Во сне я бегала от пегасов, ругалась с преподами и грозилась прибить Раймонда. Проснулась злая на весь белый свет, с готовностью убивать. Всех. И первым делом — Раймонда с его порталами и мирами. «Я смотрю, у нас сегодня будет веселый день», — насмешливо заметила Нария, увидев мое настроение. В ответ я только зыркнула в ее сторону, и молча отправилась приводить себя в порядок. Посмотрим, какой будет день. Может, меня и не доведут до члена вредительства. Хотя я в этом сильно сомневалась. В нужное время мы успешно вышли из общаги, дошагали до столовки, поели там все, что только под руку попалось, и направились на учебу, Так сказать, ломать последние зубы, а гранит науки. И первой парой у нас, как назло, была рунология. Ну и, конечно же, Раймонд собственной персоной. Доброе утро, адепты. Как обычно одеты с иголочки, Раймонд выглядел собранным и сосредоточенным. Если вы помните, сегодня я обещал вам порталов в другие миры, но в расписании произошли некоторые изменения, и потому мы с вами ограничимся одним порталом и одним миром на всех. Как только появится портальная арка, вы заходите в нее, делаете два шага в любую сторону, И останавливайтесь в ожидании своих однокурсников. Ну и меня, конечно же. Всем все ясно. Мы переглянулись. Мое отвратительное настроение воздушно-капельным путем передалось остальным моим однокурсникам. И наша реальность казалась ужасной не только мне. Раймонд, словно издеваясь, улыбнулся и взмахнул рукой. Арка и правда сразу же появилась, мерцающая, разноцветная. Насколько я помнила теорию парунологии, по несколько цветов, переплетенных друг с другом в портале, говорили о его нестабильности. Не теряемся, адепты, бегом, бегом. Напомнила себе Раймонд. Мне вас по журналу вызывать. Вы ведь в таком случае неут получите. Неудов было много у каждого из нас. Получите еще в подарок перед экзаменационной неделей не хотел никто, и потому адепты по нуру потянулись к арке. Арест зашел первым. За ним Гортин, Нария, Лара. Я шагнула за арку последняя. Вышла, огляделась. Народ кучкуется неподалеку от портала. Птички поют, солнышко светит, насекомые жужжат. Вон тот особо крупный ко мне полетел. Красавец какой! Размеры с лабрадора. Ну, вот и отлично. Теперь я точно знаю, на ком сорвать свою злость. Кулак воина... «Огненный вихрь! Сила воздуха!» Вспоминала все, чему учили нас на боевке. Я запускала заклинания одно за другим. Непонятное насекомое трепыхалось недолго, секунд пять, и все же сдохло после третьего броска. Оно упало на землю, разлетелось на мельчайшие кусочки и исчезло. И сразу же за этим я услышал за своей спиной язвительный голос Раймонда. «Вас, адептка, отправили в этот мир на экскурсию» а не для уничтожения местной живности. Вы как теперь собираетесь восстанавливать популяцию легкокрылых? Их в этом мире всего десятка два было. Теперь точно уже меньше, благодаря вам. Он сам виноват, тар ректор. Боркнула я под смешки дрожающих однокурсничков. Незачем было на меня лететь. Он не на вас летел, адептка, а мимо вас. Разница огромная. Три пересдачи, без допуска к экзамену. Ну, отлично. Спасибо, добрый ректор. Сволочь ты такая.